Анисия со двора как ветром сдула. Отчет помощника, смывшего грязь, переодевшегося и причесавшегося, фандорин выслушал у себя в кабинете, стены которого были увешаны японскими гравюрами, оружием и гимнастическими снарядами. Невзирая на послеполуденный час, коллежский советник был еще в халате. Отсутствие результата он ничуть не огорчился, а скорее даже обрадовался. Впрочем, особенного удивления не выразил. Когда ассистент замолчал, И Раст Петрович прошелся по комнате, поигрывая любимыми нефритовыми четками, и произнес фразу, от которой у Анисия всегда сладко сжималось сердце. Итак, давайте рассуждать. Шеф щелкнул зеленым каменным шариком, покачал кистями халата. «Не думайте, что на кладбище вы прокатились зря», — начал он. С одной стороны, слышать это было отрадно, с другой стороны, слово «прокатились» применительно к утренним испытаниям показалось Анисию не вполне точным. Для верности нужно было убедиться, что ранее ноября случаев с потрошением жертв не наблюдалось. Ваше вчерашнее сообщение о том, что два из кромсонных трупа найдены в декабрьской общей могиле и один в ноябрьской, поначалу заставили меня усомниться в версии о переезде потрошителя в Москву. Тюльпанов кивнул, так как накануне был подробнейшим образом посвящен в кровавую историю британского монстра. Однако же сегодня, вновь просмотрев свои лондонские записи, я пришел к выводу, что от этой гипотезы отказываться не следует. «Вам угодно знать, почему?» Аниси снова кивнул, отлично зная, что сейчас его дело помалкивать и не мешать. «Извольте». Шеф взял со стола блокнот. Последнее убийство, приписываемое пресловутому Джеку, произошло 20 декабря на Поплар Хай-стрит. Наш московский потрошитель к этому времени уже вовсю поставлял свою кошмарную продукцию на божедомку что вроде бы исключает возможность сведения английского и русского душегуба к одной персоне. Однако у проститутки Роуз майлет убитой на Поплар Хай Стрит, горло перерезано не было и вообще отсутствовали обычные для Джека следы глумления. Полиция решила, что убийцу спугнули поздние прохожие. Я же, в свете вчерашнего открытия, готов предположить, что потрошитель вовсе не имел касательства к этой смерти. Возможно, эту майлет убил кто-то другой. А всеобщая истерия, охватившая Лондон после предшествующего убийства, заставила приписать новое убийство проститутки тому же маньяку. Теперь о предшествующем убийстве, приключившемся 9 ноября. Фондорин перелистнул страничку. Это уж несомненная работа Джека. Проститутка Мэри Джейн Келли была найдена у себя в каморке на Дорсет-стрит, где обычно принимала к-клиентов. Горло перерезано, груди отсечены, мягкие ткани на бедрах сняты, внутренние органы аккуратно разложены на кровати, желудок вскрыт. Есть предположение, что убийца питался его содержимым. Анисия снова замутила, как на кладбище. На виске, знакомы нам по Андреечкиной, кровавый отпечаток губ. Тут и раз Петрович прервал свои рассуждения, потому что в кабинет вошла Ангелина. В сером невидном платье, в черном платке, на лоб свершивались русые пряди. Видимо, их вытянул свежий ветер. По-разному одевалась подруга шефа. Бывало, что и дамой, но больше любила наряды простые, русские, вроде сегодняшнего. «Работаете? Помешаю?» — спросила она, устало улыбаясь. Тюльпанов вскочил и поспешил сказать раньше шефа. «Что, Вангелина Самсоновна, мы очень рады!» «Да-да», — кивнул Фондорин. «Ты из больницы?» Красавица сняла с плеч платок, заколола непослушные волосы. «Сегодня интересно было». «Доктор Блюм учил нас вырезать чирией. Это, оказывается, вовсе нетрудно». Аниси знал, что Ангелина, светлая душа, ходит в Штробендеровскую лечебницу, что в Мамоновом переулке, облегчать муки страждущих. Сначала им гостинцы носила, Библию читала, а потом ей этого мало показалось. Захотелось настоящую пользу приносить, на сестру милосердную выучиться. и Хераст Петрович отговаривал, но Ангелина настояла на своем. «Святая женщина». На таких вся Русь держится. Молитва, помощь ближним и любящее сердце. Вроде в грехе живет, но не пристает к ней нечистота. Да и не виновата она, что угодила в невенчанные жены. Вновь уж который раз осердился на шефа Анисий. Фондорин поморщился. — Ты вырезала чирии? — чири? Да, — радостно улыбнулась она, — двум нищим старушкам. Сегодня ведь среда, день бесплатного приема. Вы не думайте, Распетрович, у меня хорошо вышло, и доктор похвалил. Я уж много что умею, а после старушкам этим книгу Иова читала, для душевного укрепления. «Ты бы им лучше денег дала», — досадливо произнес Раст Петрович. «А твоя книга и твои заботы им не нужны». Ангелина ответила. «Денег я дала, по полтинничку, а заботы эти мне нужнее, чем им. Больно уж счастливо живу я с вами, Раст Петрович. Совестно мне от этого. Счастье хорошо, но только грех в счастье про несчастных забывать. помогаем Взирай на язвы их и помни, что счастье твое — дар Божий, оно редко кому на этом свете достается. Вы думаете, зачем вокруг дворцов и хоромов столько нищих и убогих жмется? Понятно, зачем. Там подают больше. Нет, бедные лучше богатых подают. А это Господь счастливым несчастных показывает. Помните, что в мире горе много, и сами от горя не зарекайтесь. Эраст Петрович вздохнул, И отвечать сожительницы не стал. Видно, не нашелся. Повернулся к анисию, четками тряхнул. П Продолжим. Итак, я исхожу из того, что последним английским преступлением Джека Потрошителя было убийство Мэри Джейн Келли, совершенное 9 ноября. А к делу 20 декабря он не причастен. 9 ноября – это по русскому стилю еще конец октября. Так что Потрошитель имел достаточно времени, чтобы перебраться в Москву и пополнить жертвой своего извращенного воображения «Ноябрьский ров на Божедомке. Согласны?» Аниси кивнул. «Велика ли вероятность, что в одно и то же время в Европе появились два маньяка, действующих по совершенно одинаковому до мелочей совпадающему сценарию?» Аниси мотнул головой. «Тогда последний вопрос, прежде чем мы приступим к делу. Достаточно ли мала только что упомянутая мною вероятность, чтобы целиком сосредоточиться на основной версии?» Два кивка столь энергичных, что качнулись знаменитые тюльпановские уши. Аниси затаил дыхание, зная, что сейчас на его глазах произойдет чудо. Из ничего, из тумана и морока возникнет стройная версия с методикой поиска, планом следственных действий, а, возможно, что и с конкретными подозреваемыми. Подведем итоги. Джек-потрошитель по какой-то пока неизвестной нам причине перебрался в Москву. Весьма решительно взялся за изведение здешних проституток и нищенок. Это раз. Для вящей убедительности шеф щелкнул четками. Прибыл он сюда в ноябре минувшего года. Это два. Щелк. Все последние месяцы находился в городе. И если отлучался, то ненадолго. Это три. Щелк. Он медик или изучал медицину. Ибо владеет хирургическим инструментом. Умеет им пользоваться. И имеет навыки анатомирования это четыре последний щелчок и шеф спрятал четкий в карман халата что свидетельствовало о переходе расследования из теоретической стадии в практическую как видите тюльпанов задача выглядит не столь уж сложной ониси пока этого не видел и потому от квкавы сдержался ну как же удивился раз петрович достаточно проверить тех кто прибыл в нужный нам период из англии в россию и поселился в москве причем не всех а лишь тех, кто так или иначе связан, либо прежде был связан с медициной. Только и всего. Вы удивитесь, когда узнаете, как узок круг поиска. В самом деле, как просто. Москва не Петербург. Сколько медиков могло прибыть в Первопрестольную из Англии в ноябре месяце? Так, давайте скорее проверим регистрацию приезжающих по всем полицейским частям. Аниси вскочил, готовый немедленно взяться за дело. Всего-то 24 запроса. Там, в регистрационных книгах, мы его голубчика и обнаружим. Ангелина хоть и пропустила начало речи Раста Петровича, но потом слушала очень внимательно и задала резонный вопрос. А если этот ваш душегуб приехал и в полиции не отметился? Маловероятно, — ответил шеф. Это человек обстоятельный, подолгу живущий на одном месте, свободно путешествующий по Европе. Зачем ему зря рисковать, нарушая установление закона? Он ведь не политический террорист, не беглый каторшник, а маньяк. У маньяков вся агрессивность в их болезненную идею уходит. На прочую деятельность сил не остается. Обычно это тихие неприметные людишки, никогда и не подумаешь что у них в голове от кромешны. Да вы сядьте, тюльпанов, никуда бежать не нужно. Чем я, по-вашему, занимался все утро, пока вы покойников тревожили?» Он взял с письменного стола несколько листков, исписанных казенным писарским почерком. Телефонировал частным приставом и попросил доставить нерегистрационные сведения обо всех приезжих, кто прибыл в Москву прямо из Англии, либо через любой промежуточный пункт. На всякий случай взял не только ноябрь, но и декабрь. Для предосторожности. Вдруг Роу Смайлет все-таки убил наш потрошитель. А ваша ноябрьская находка, наоборот, дело рук какого-нибудь туземного головореза. Трудно давать точное патологоанатомическое заключение по телу, которое пролежало в земле, хоть бы даже и мёрзлой, целых пять месяцев. Вот два декабрьских трупа, это уже серьёзно. «Резонно?» — согласился Аниси. «Ноябрьская покойница и в самом деле была не того. Егор Вильямович даже не хотел в ней копаться, говорил, профанация. Земля в ноябре ещё не очень промёрзла. Труп-то и подгнил». Ой, извините, Ангелина Самсоновна испугался тюльпанов излишнего натурализма, но, кажется, зря. Ангелина в обморок падать не собиралась. Ее серые глаза смотрели все так же серьезно и внимательно. «Вот видите, но даже за два месяца к нам из Англии прибыли всего 39 человек, включая, между прочим, и нас с Ангелиной Самсоновной. Но нас, с вашего позволения, я учитывать не стану». И Растпетрович улыбнулся. «Из остальных 23 пробыли в Москве недолго, и потому интересы для нас не представляют. Остаются 14» из коих к медицине имеют отношения только трое». «Ага!» – хищно вскричал Анисий. Естественно, первым привлек мое внимание доктор медицины Джордж Севил Линдсей. За ним, как и за всеми иностранцами, негласно приглядывает жандармское управление, так что навести справки оказалось проще простого. «Увы, мистер Линдсей нам не подходит. Выяснилось, что перед приездом в Россию он пробыл на родине всего полтора месяца». Ранее же служил в Индии, вдали от лондонского истенда. Получил место в Екатерининской больнице, потому и прибыл к нам сюда. Остаются двое. Оба русские. Мужчина и женщина. Женщина такого сотворить не могла, твердо сказала Ангелина. И среди нашей сестры всякие изверги бывают. Но ножом животы кромсать большая сила нужна. Да и не любим мы женщины крови-то. «Тут речь идет об особенном существе, не похожем на обычных людей», — возразил ей фандорин «Это и не мужчина, и не женщина, а вроде как третий пол, или, выражаясь по-простонародному, нелюдь. Женщин ни в коем случае исключать нельзя. Среди них попадаются и физически крепкие, не говоря уж о том, что при известном навыке работы со скальпелем особенная сила не нужна».